Глава 50. Сильно зажмуриваюсь, желая почувствовать хоть что-то. Перед глазами Непрошин возникает образ Сесила, и я резко открываю глаза. Не хочу целоваться с Аликом, постоянно представляя перед собой короля Наири. Это не принесет счастья. Ни мне, ни ему. Не надо. Мягко отталкиваю его. Не стоит. Я скоро исчезну, если у ведьмы получится. Именно, если у нее получится. Снова хмурится Алик. Ладно, идем. «Не с того я начал, и не вовремя, прости». «Идем». Только говорю я, потому что попросту не знаю, что еще сказать в этой ситуации. Алик не тот мужчина, который нуждается в утешении. Он сильный человек, привык справляться со всем самостоятельно, и его увлечение мной наверняка случилось лишь из-за того, что я проникла на его территорию. Будь на моем месте другая, она бы купалась в лучах внимания этого хорошего человека. Через час у нас первый привал. Буквально падаю попой на траву, ноги гудят, но я довольна. Большой отрезок пройден, слезы меня покинули, и я больше не спотыкалась. «Держи. Алик дает мне рисовую лепешку. Запас вчера в дорогу побольше, они долго не портятся и практически не черствеют. Я помню». Отвечаю с улыбкой и с благодарностью вгрызаясь еду. Мы уже довольно высоко, но не в глухой лесной чаще. Местность отличается от той стороны склона, по которой я в панике спускалась. Здесь в основном открытая поверхность, внизу течет бурная река, и до сих пор в стороне виднеется деревня. Хорошо, красиво, умиротворяет, я бы сказала. Делюсь своими наблюдениями с Аликом. А ведь дома я на таких вылазках никогда не была, чтобы пешком да в гору. Зря. Я постоянно так живу. «Я заметила. Мы доедаем и еще некоторое время молчим, каждый о своем. А потом, не сговариваясь, практически синхронно поднимаемся и шагаем дальше. Мои ноги завтра мне точно не скажут спасибо, зато лишние килограммы, может, уйдут. А то стал расти живот, расслабилась у Алика в гостях. У нас, получается, еще два привала к тому моменту, как мы подбираемся к чаще леса. Солнце высоко над нами, в самом зените, но из-за плотной листвы лучи практически не проникают внутрь». «Ух, а вот и лес и сказки про злую ведьму», — комментирую вслух. «Вполне себе органично и ожидаемо». «Тссс». Алик прикладывает палец к рту. «Не стоит называть ее злой. Лучше вообще не упоминать ее, хорошо? Мы мне не по себе от этого места. Мы с Грантом обычно обходим эту часть горы. Он меня уводит, интуитивно чувствуя, что внутри таится опасность». Бросая беглый взгляд на пса... Он больше не убегает вперед, теперь он идет рядом с хозяином, постоянно жмется к его боку и испуганно прижимает уши. Хм, верю. Бормочу себе под нос и неосознанно стараюсь шагать тише, чтобы не потревожить раньше времени кого-то не того. Дальше путь только усложняется. Тропинка редеет, и хотя полностью не исчезает, все больше попадается под ногами коряка и крупных камней. Мне необходима вся моя внимательность, чтобы не подвернуть ногу и не распластаться во весь рост. Скорость Алика тоже снижается. Он часто останавливается, постоянно всматривается и вслушивается, пытаясь понять, что нас ждет впереди. Гран все так же напуган. Собаки явно не являются поклонниками колдовства. Неожиданно лес расступается, открывая нашему взору круглую поляну с луговыми цветами, переливающимися яркими красками, подсолнечными лучами. В центре поляны, как по заказу, лежит широкое бревно, и стоят два пня. Словно для нас придумано, чтобы отдохнуть от тягот пути. «Ничего себе!» — восклицаю. «Что думаешь, не ловушка ли это?» «Может, и ловушка», — осторожно произносит Алик. «Но другого пути я не вижу. Нам нужно аккуратно ту сторону». Он указывает рукой вперед. «Если пойдем в обход по лесу, рискуем заблудиться». «Я не умничаю. Ориентирование на местности – не моя специализация. Алику лучше знать. Я могу лишь прислушаться к нему и к собственным внутренним ощущениям. А они относятся настороженно к поляне. Подсказывают, что не случайно у самого логова могущественной ведьмы такой дар природы. Но в то же время интуиция не пугает этим место. Скорее просто предупреждает, призывает быть внимательными. «Идем». Принимаю решение за всех и первое делаю шаг в луговые травы. И я, и Алик осторожно замираем в ожидании. Даже Гранд проникся моментом и внимательно смотрит на меня, но ничего не происходит. И рядом с правой ногой я ставлю левую. «Думаю, мы можем рискнуть. А Давай за мной. Разделяться не стоит. Произношу и хватаю Алика за руку. И очень вовремя я это делаю, потому что уже в следующую секунду лес вокруг поляны начинает кружиться с бешеной скоростью. В растерянности смотрю на это, пока меня не начинает мутить. Опускаю глаза и сильнее вцепляюсь в Алика. «Кажется, все прекратилось», — говорит он шепотом через несколько минут. Ты молодец, что меня взяла. А Грант сам вцепился зубами в мою ногу. Все, малыш, можешь отпускать. Давай же, малыш. Грант, я не смогу идти с тобой на ноге. Давай, я к тебе поводок прикреплю и буду за него держать. Ладно? Грант слушается и отпускает Алика. Они быстро решают вопрос с ремнями и поворачиваются ко мне. Есть, Есть мысли, мысли, что делать, делать дальше? дальше? Спрашиваем практически синхронно друг друга.